Застыв на месте, Конан услышал странные звуки, хлопанье крыльев и шепот, шум полуночного ветра в ветвях. Наступила тишина, но чем-то новым повеяло в воздухе. И только обостренный инстинкт подсказал варвару, что повелитель Дагона — Больше не стоит за дверью. Он снял дверь с покореженного железного засова и осторожно выглянул в зал. Хосатрала не было видно. Только далеко внизу хлопнула входная дверь. Конан не понимал, что заставило гиганта переменить дьявольские планы. Куда позвал его тихий голос? Но не время было строить предположения. Он окликнул Октавию. «Что это было?» Испуганно спросила немедианка. «Некогда болтать». Он схватил ее за руку. «Пошли». Внезапное спасение взбодрило Конана. Глаза его сверкали, голос окреп. Он втащил девушку за собой по ступенькам. «Волшебный клинок!» «Он должен храниться в комнате под куполом. Я...» Вдруг Конан замолчал. В голову ему пришла страшная мысль. «Купол примыкал к залу, где стоял медный трон. А значит, путь туда лежит мимо чудовищной змеи». Конан силой тряхнул руку Октавии. «Сейчас я войду в зал и затворю за собой дверь», — строго сказал он девушке. «Стой здесь и слушай. Если появится Кхосатрал, зови меня. А если услышишь мой крик, беги прочь со всех ног, поняла?» «Я иду за кинжалом Кхосатрала». Прежде чем Октавия успела что-либо сказать, Конан прижал ее на мгновение к себе и выскочил за дверь. Когда глаза привыкли к темноте, он разглядел трон и чешуйчатого монстра на нем. Конан увидел дверь за троном и понял, что опасения его оправдались. Чтобы попасть в комнату под куполом, надо подняться на помост и пройти в нескольких футах от трона. Конон на цыпочках приблизился к помосту, не сводя глаз со спящей змеи. Он поднялся по стеклянным ступенькам. Змея не двигалась. Он потянулся к двери... И обмер от страха, когда в зал вошла Октавия. Она искала его во мраке, заметила и побежала по ступенькам, крича «Я хочу с тобой! Мне там страшно!» Увидев змею на троне, Октавия закрыла лицо руками и завизжала. Треугольная голова поднялась над кольцами и метнулась к ней. В темноте блеснула толстая шея рептилии. Затем змея стала медленно кольцо за кольцом выползать из трона. Ее отвратительная голова качалась в футе от полумертвой от ужаса девушки. Преодолев расстояние до трона одним гигантским прыжком, Конан взмахнул ятаганом. Но змея ловко увернулась и обвела тело Конана полудюжиной колец. Потеряв равновесие, варвар покатился по ступеням к подножию трона. Сплетенные тела человека и змеи корчились на полу. Кольца сжимались, пытаясь задушить Конана. И хотя его правая рука была свободна, он никак не мог изловчиться и ударить змею. Рисковать он не хотел скрипят натуги зубами, напрягая мускулы, так что едва не лопались вены, Конан встал. Он стоял посреди зала на широко расставленных ногах и шатался. Чудовище сжимало его все сильнее, в глазах у Конана потемнело, но в тот же миг над его головой взлетел меч и, опустившись, разрубил чешую и плоть. Там, где корчилась змея, теперь извивалось множество обрубков. Кон она замутила, из носа потекла кровь. Он схватил Октавию за плечи и встряхнул. «Впредь, если велю тебе стоять, стой!» У него кружилась голова, он едва держался на ногах. Девушка взяла его под руку и повела вперед. Когда они подошли к двери, ведущей в комнату под куполом, Конан окончательно пришел в себя. Издалека доносились полные ужаса и боли вопли, но уши его были словно забиты ватой, и он решил, что крики ему почудились. Конан отворил дверь, ожидая увидеть еще несколько чудовищ, стерегущих комнату но она оказалась пуста. В тусклом свете в глаза ему ударил неземной блеск клинка, лежавшего на золотой плите».